Прошу внимания. Коллега Паласар включил у года блок программ СГ. Эль Садам погасится лазер и наложит на него маскировку. Где Ротманд? Отлично. Приготовишь два тяжелых посадочных аппарата. Пилоты и доктор Накамура останутся в рубке. А я пойду приму душ и сразу вернусь. Да, гарах, темпы. Проверьте, хорошо ли закреплено все, что не любит десятиже. Без моего разрешения никто не должен спускаться в навигаторскую. Все. Стиргорт обошел пульты и, увидев, что только пилоты покинули свои места, бросил от двери. Врачей попрошу на их посты. Через минуту рубка опустела. Гаррах пересел в другое кресло и, бегая пальцами по клавиатуре, проверял на светящихся схемах интеррецепторов, Состояние всех агрегатов от носа до кормы. Темпы сейчас не был нужен, и он подошел к японцу, который просматривал на подсветке спектры квинтянских сигнальных вспышек, и спросил, что такое блок СГ. Гаррох навострил уши, потому что тоже до сих пор ничего об этом не слыхал. Накамура оторвался от бинокуляров и меланхолично покачал головой. — Отец Арага будет огорчен. Мы переходим на военное положение? Что такое СГ? допытывался Тенпо. Содержимое телевого трюма уже не является тайной, господа. Того, запертого, так значит, там не ходы?» Нет, там есть сюрпризы для всех, даже для года, кроме командира и моей скромной особы. Видя недоумение пилотов, он добавил. Штаб сети это необходимым, господа пилоты. Каждый из вас прошел имитационную тренировку посадки в одиночку. Тем самым вы могли бы оказаться в ситуации, скажем, заложник. А год? Это машин. Компьютеры последнего поколения тоже могут подвергнуться взлому, даже дистанционному, и выдать все содержимое программ. Но для размещения нескольких отдельных блоков памяти не нужен целый трюм. Там нет никаких блоков, там гермес, нечто вроде макета, очень красиво и старательно изготовленный, в качестве, скажем так, приманки. А эти добавочные программы? Японец вздохнул, это символы, очень старые, они ближе скорее вам, чем мне, С, Садом, Г, Гаморра. Прискорбно, особенно для апостольского посланца, я сочувствую ему. Садом и Гаморра Обычно, когда корабль шел на собственной тяге, у всех членов экипажа поднималось настроение, особенно это чувствовалось кают компании, ибо можно было хоть за едой забыть о Гордиевом узле, который все сильнее затягивался вокруг них, уже то, что можно сесть за стол, на котором стоят блюда, что можно обычным способом наливать суп в тарелки, а пиво в стаканы, брать соль, класть сахар в чашку с кофе означало освобождение от процедур неизбежных невесомости, которая, как уже тысячу раз говорилось, не только освобождала человека от оков гравитации, но и наделяла его такой специфической свободой, что не только его поведение, но и само его тело при каждом движении превращалось в посмешище. Рассеянный астронавт – это астронавт в синяках и шишках, обливающий себя и свою одежду любым напитком, гоняющийся по каюте за разлетевшимися от него бумагами, а если он окажется в просторном помещении без материалов для реактивного движения, то станет существом более беспомощным, чем новорожденный младенец, его невозможно выползти по воздуху из подвешенного положения. Забывчивым приходилось в такой затруднительной ситуации использовать для спасения наручные часы, а если этого было недостаточно, то Куртку или свитер, так как законы ньютоновской механики проявлялись неумолимо. Если на тело в покое не действует никакая сила, то ничто не сдвинет его с места, в полном соответствии с законом действия и противодействия. Во времена, когда Гаррах был еще способен шутить, он сказал однажды, что идеальное убийство с легкостью можно совершить на орбите, И сомнительно, чтобы какой бы то ни было суд мог осудить убийцу, достаточно уговорить жертву, раздеться догола перед душем и чуть толкнуть ее так, чтобы она зависла посреди помещения и извивалась там, пока не умрет с голоду. А перед судом можно признаться, что пошел за полотенцем и забыл о нем. Непринесение полотенца не является преступлением. А, как известно, нулум кримен сине нет закона. «Нет преступления» — латынь. Уголовное право не предвидело криминальных последствий невесомости. После введения нового распорядка, названного «Темпе» военным положением, настроение у людей нисколько не повысилось даже за ужином. Можно было подумать, что кают-компания — трапезная монастыря, где обязателен обед молчание, все ели не обращая особого внимания на то, что едят. Возложив ответственность за результат на желудки, а переваривали главным образом то, что сообщил им накануне Стиргард. Он представил план операции, причем говорил так тихо, что едва можно было его расслышать. Тем, кто хорошо его знал, было известно, что так холодно спокоен он бывает в состоянии крайнего бешенства. Приглашение это заподнял. Если я ошибаюсь, чего бы... Я очень желал, состоится контакт, однако не вижу никаких оснований для оптимизма. Присутствие на планете нейтрального государства после, по меньшей мере, столетней войны в стадии сферомахи возможно, но невозможно, чтобы космический гост был принят без согласия большихся между собой держав. Из сообщения ясно, что они дали такое согласие. Попробуем повернуть ситуацию. Представим, что мы один из генеральных штабов Квинты и попытаемся ответить на вопрос, как реагировать на призыв, направленный пришельцами ко всему населению. Штаб уже осведомлен о потенциале незваного гостя, знает, что не может его ликвидировать в космосе, потому что уже пытался это сделать доступными способами, хотя, может быть, еще не всеми, знает, что пришельцы в действительности не агрессивны, Хотя и пытались добиться контакта путем демонстрации силы, но объектом ее была безлюдная Луна, и знает, что со значительно меньшим расходом сил они, несомненно, могут ударить по ледяному кольцу, который и так скоро развалится. Знает, очевидно, что не он один даже во временном союзе с противником, а вся Квинта является виновником гибели Луны и катастрофических последствий этого, подчеркиваю. Он знает это наверняка, поскольку нельзя вести военные действия в космическом масштабе, не опираясь на высоко квалифицированных ученых. Дальнейшие сведения, которыми располагает штаб, можно вывести уже из косвенных улик. Задолго до овладения гравитацией познаются ее свойства вплоть до крайних, типа, коллапса черных дыр. Способ, которым мы отразили их ночную атаку, был для них неожиданностью. Но если у них есть стоящие физики, они поймут, что гравитационная защита на поверхности планеты так же самоубийственна для корабля, как и нападение. Из теории относительности нельзя вывести такую конфигурацию замкнутого поля тяготения, при которой корабль, излучающий это поле, не уничтожил бы себя вместе с планетой. Я намерен послать два спускаемых аппарата в указанный район и допускаю, что они не обнаружат никакой опасности. Если квинтяне хотят заманить Гермес на планету, эти аппараты вернутся, но они не должны вернуться ни с чем. Там за них что-нибудь инсценируют, чтобы заинтересовать нас и вызвать доверие. Гостеприимные квинтяне покажут, что настоящий контакт – это встреча живых существ с живыми, а не с машинами. На это трудно возразить. Если события пойдут примерно таким образом, Гермес будет садиться и вопрос окончательно снимается. Встретив спускаемые аппараты, но не беря их на борт, потому что после всего, что произошло, я предпочитаю сто раз переосторожничать, чем один раз не досмотреть. Объявим о посадке.